Товарищ Чума-2. Пролог. 1942 г. Третий рейх, Берлин. Поздний августовский вечер, постепенно приходящий в ночь, радовал жителей немецкой столицы опустившийся на город прохладой. После непереносимой дневной духоты, вот уже который день мучающий берлинцев, свежий ночной ветер, залетающий в открытые окна, позволял вдохнуть долгожданную прохладу полной грудью и спокойно заснуть. За последние месяцы ночных авианолетов на столицу Германии практически не было, но не все в столице спали в этот полуночный час. Субтильный и очкастый мужчина, расположившийся за антикварным дубовым столом, в удобном кресле роскошного кабинета расположенного в одном из зданий Берлинского университета, и не думал уходить домой. Он дорезив в глазах вчитывался в какие-то, вероятно, очень важные бумаги и напряженно морщил лоб. Стоило признать, что этот человек не являлся хозяином кабинета, всецело принадлежащего действующему профессору истории и философии Аберштурм Банфюреру 1СС Рудольфу Левину, возглавляющего один из самых секретных отделов РСХ-2, команду Н3, буква Нем, алфавита Х, также входящего в очень разветвленную структуру Анинерби-4. Сейчас хозяин кабинета неспешно курил у открытого окна, время от времени бросая беглые взгляды на гостя, занявшего за столом его законное место. Но с оккупировавшим его мягкое кресло ночным посетителем лучше было вообще не спорить и не пререкаться. А о том, чтобы вытурить его из собственной водчины и отправиться спать, у Левина даже мыслей не возникало. Ведь этому очкастому человечку с улыбчивой физиономией доброго всепрощающего дядюшки, на сегодняшний день принадлежал весь научный потенциал о Ненербе, включающий в себя не только Берлинский университет, но и порядка 50 научно-исследовательских подразделений, разбросанных по всей Германии. Да что там наследие предков, в котором он занимал пост президента, рейхсфюреру 5СС Генриху Луитпальду Гиммлеру, а именно он в этот поздний час просаживал в кабинете и без того слабое зрение – на правах одного из самых высокопоставленных руководителей Третьего рейха принадлежала не только Великая Германия, но уже практически и вся Европа. А еще через небольшой промежуток времени, после короткой и победоносной войны, будет принадлежать и дикая Русландия с ее необъятными просторами, а после и весь земной шар будет лежать у ног гордых арийцев. А то, что победоносная машина рейха немного забуксовала на подступах к Москве, Лишь досадная мелочь и мелкая неприятность. Нужно лишь еще немного напрячься, и все вновь пойдет как по маслу. И рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер в этом ни капли не сомневался. Уже от железной поступи вермахта содрогнулась вся Европа, униженно рухнув к пыльным маршевым сапогам немецкого солдата. К настоящему моменту Германия оккупировала Польшу, Данию, Норвегию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Францию, Югославию и Грецию все еще сопротивлялась великобритания которая была защищена от наземных атак ламаншами и обладала сильным военно морским флотом но и ей недолго осталось после победы над русскими увольнями островным обезьянам явно не поздоровится а победное шествие германской военной машины по необустроенным землям русских иванов сметающей любое сопротивление на своем пути уже не за горами в мае безуспешно для советских войск закончилось харьковское сражение Войска вермахта заняли Керченский полуостров, а в июне была окружена и потерпела поражение Волховская группа войск Ленинградского фронта, а в июле советские войска оставили Севастополь, хотя, стоило признать, что неистовая дикость русских иванов, по сравнению с изнеженными войсками просвещенной Европы делала их серьезным противником, с которым, несомненно, Стоило считаться. Но это ни в коей мере не повлияет на победоносное шествие арийской расы по всему миру. Ведь они, немцы, высшие существа. Арий их простоит не тысячу лет, как это уже предрек фюрер, он будет стоять вечно. И все те, кто сейчас стоит у его истоков, тоже будут жить вечно, как легендарные боги из так любимых Гиммлером Нордических сакадопотопных временах. Да они сами и станут богами этого нового мира которые непременно завоюют силой своего непобедимого германского духа, ну, и воинского умения, конечно, и пусть это пока еще только мечты, но Генрих в них верил, верил истово, до почечных колик и зубовного скрежета. Ведь недаром же над этой проблемой в многочисленных научно-исследовательских институтах и ненербе работают сотни и тысячи светлых голов. И не только ученые, предсказатели, эзотерики, знахари, шаманы, жрецы древних богов, покровительствующих на заре времен германской раси, которых Гиммлер желал возродить в жизни всеми фибрами своей черной души. И сколько для этого умрет под ножами вивисекторов неразвитых унтерминши, его не волновало ни в коей мере. Сотня, тысяча, десятки тысяч, миллионы, неважно. Важен лишь результат, которого он обязательно достигнет. Гиммлер оторвался от бумаг, снял очки и потер уставшие глаза. Несмотря на многолетнюю привычку, Работа с бумагами до поздней ночи его чудовищно утомляла, а он уже далеко не молод. В позапрошлом году отпраздновал сорокалетний юбилей, но перед его глазами всегда стоял образ фюрера, на которого старался равняться Генрих, и который два года как уже разменял полувековой юбилей, но до сих пор вкалывал безо всяких скидок на возраст, просто как проклятый. Положив очки на стол, Генрих глубоко вздохнул. Сквозь распахнутое окно в кабинет проникали умопомрачительные запахи созревшей листвы и постепенно увядающих деревьев. Постепенно, неумолимо, но временами уже отчетливо чувствовалось приближение осени. День, выдавшийся по летнему жарким, уступил место благословенной вечерней прохладе, поэтому и дышалось в этот час так упоительно и легко. С окончанием рабочего процесса университет погрузился в тишину, ирихс фюрер закрыв глаза и откинувшись на спинку кресла, Несколько минут наслаждался окружающим его безмолвием и безмятежностью, стараясь как можно основательнее разгрузить мозг. Однако, его мысли нет-нет, да и соскакивали на размышления о предоставленном профессором Левином отчете, в содержании которого было просто невозможно поверить. Но Генрих давно был знаком с Рудольфом и всецело доверял его мнению по некоторым щекотливым, с точки зрения классической науки, вопросам. К тому же, его зондеркоманда «Н» изначально создавалась именно с этой целью – поиском доказательств реального существования ведьм. Так уж сложилось, что еще с молодости Гиммлер считал, что женщина-основательница его рода была колдуней, которую сожгли на костре. А процессы ведьм, очень серьезно затронувшие в средние века Германию, называл не иначе как геноцидом немецкого народа. Кстати, в этом он оказался недалек от истины, действительно – генофонду многих европейских стран, в том числе и Германии, инквизиция нанесла непоправимый урон. Между тем, один из близких к Гиммлеру нацистов Рейнхард Гейдрих VI даже поручил своим подчиненным тайно проверить версию происхождения рода Гиммлера. И Фюреру, действительно, вскоре доложили, что его прапрабабка – Маргарета Химблер была сожжена на костре 4 апреля 1629 года. Используя возможности своего высокого положения в рейхе, Гиммлер со своими подчиненными сумел конфисковать в Европе, Индии и Южной Америке тысячи дел обвиненных в колдовстве людей. Собранная им картотека насчитывала 33 846 листов, и сейчас Гиммлер искренне хотел возродить древние оккультные знания немецкой нации. Именно описание эзотерических практик и верований древних германцев он искал в этих делах и архивах. Именно для этой цели в Главном управлении государственной безопасности было создано 7-е управление под названием Н. сотрудники которого занимались сбором оккультных знаний, в том числе дело о ведьмах и колдунах по всему миру. Пока Генрих Гиммлер разбирал обстоятельную докладную записку, полученную от одного из молодых, но перспективных сотрудников отдела, Вольфганга Хубертуса, сам профессор продолжал нервно курить у распахнутого Насти Шокна. Личного секретаря он отпустил еще перед самым посещением с фюрером СС его кабинета в Берлинском университете. От того, каким будет вердикт одного из высших руководителей Третьего рейха, во многом зависела дальнейшая судьба самого Левина. Если сам Генрих Гиммлер признает предложение Рудольфа достойным дальнейшей разработки, на Банфюрера просыплется настоящий золотой дождь, а это означало, что в исследованиях можно будет и дальше себя ничем не ограничивать, бесперебойное финансирование и снабжение всем необходимым, начиная от специалистов, и заканчивая необходимыми редкими материалами, будет обеспечено на высшем уровне, а еще, гарантированное уважение и признание в германском научном сообществе – которая до сих пор не принимала всерьез некоторые поистине революционные открытия профессора Рудольфа Левина. Ну, ничего, он еще покажет, как говорят русские, кузьки мутер, всем этим чванливым засранцам, игнорирующим его несомненную гениальность. Скажи мне, Руди, ты действительно считаешь, что все изложенное... «Недосужие домыслы твоего молодого протеже», наконец произнес фюрер обратившись к Берштумбанфюреру СС по-дружески неофициально, и это был очень хороший знак. Гиммлер вновь надел очки и еще раз бегло пробежался глазами по документу и изумленно покачал головой. Надо же было так завернуть. Русская ведьма на службе у красных комиссаров. Левин уже давно работал с главой СС и уже успел изучить его поведение и реакцию на разного рода информацию. И сейчас его шеф Выглядевший немного взволнованным, явно заинтересовался. Его глаза, увеличенные линзами круглых очков, загорелись тем маниакальным блеском, который всегда пугал несведущих профанов. Но Левин точно знал, что на этот раз выдал Гиммлеру ту информацию, которой Фюрер страстно желал обладать. Так точно, Майн Фюрер, затушив окурок, вытянулся в струнку банфюрер, «Оставь официоз Руди, мы не в строю», — вяло отмахнулся от него Гиммлер. А в домашней обстановке в СС все комрады, не так ли, так точно, герр Рейх, по привычке оттарабанил Левин, но быстро поправился, перейдя на неофициальный тон. Так и есть, Генрих, присаживайся, указал на один из стульев Гиммлер, будем разбираться, что же нам со всем этим делать, откуда поступили сведения, спросил Фюрер. По официальным каналам сообщалось, что в этой как ее, он заглянул в доклад, Тарасовке, подсказал шефу Левин. «Да, Тарасовке», — Генрих кивнул, — «произошла всего лишь массовая эпидемия дизентерии». «Простите меня, Генрих», — ядовито усмехнулся профессор, — «но это утверждение ложно. Просто кто-то пытается прикрыть свою задницу, не желая докладывать наверх об истинной причине гибели двух род наших доблестных солдат. И почему же, Руди?» Гиммлер сделал вид, что искренне удивился подобному заявлению. «Вы же знаете». Как относится к моему отделу в серьезных научных кругах, поморщился Левин. Он считает, что изучение оккультных дисциплин – сплошное баловство, не стоящее и выеденного яйца. Рудольф целенаправленно пытался вывести из себя всесильного рейхсфюрера СС, волокущего практически в одиночку всю мистическую составляющую Третьего рейха. И нагнетание обстановки пока неплохо удавалось профессору, Гиммлер начал злиться, постепенно заводясь. значит, Ты утверждаешь, что некто намеренно искажает факты. Да, с жаром воскликнул Левин. Посудите сами. За очень короткое время погибают две роты наших солдат, охраняющих большой железнодорожный узел на очень важном направлении. Причем погибает не в бою, а... Простите мне резкое высказывание, мой рейхсфюрер, просто обосравшись до смерти кровавым поносом. Я читал официальную докладную карантинной службы, произнес Гиммлер, специалисты утверждают что это какая-то особо тяжелая форма дизентерии. Дизентерия, которая убила пару сотен наших солдат за несколько часов, я глубоко сомневаюсь, что такая форма болезни вообще существует. К тому же, по моим сведениям, в телах умерших не найдено никаких возбудителей дизентерии. Присутствует лишь обычный набор микрофлоры желудка и кишечника. Никаких болезнетворных микробов в них нет, как нет и никаких видимых отравляющих веществ. Никаких химических веществ и ядов не обнаружено. Левин распалялся все больше и больше. «Вы уверены, а как же тогда быть с медицинским заключением?» Прищурился Генрих. «Заключение – фальшивка. От первой до последней буквы. У меня хорошие осведомители в карантинной службе», поделился секретом оберштурмбаннфюрер. «Им нечего было написать, вот и прикрылись тяжелой формой несуществующей дизентерии». Да еще и жопы своему начальству прикрыли. И если бы не случайность, произошедшая с 7 хубертусом, а точнее с его другом, обер-лейтенантом Хельмутом Штольцем. «Это не тот ли обер-лейтенант, что остался в живых?» — спросил Гиммлер, которому озвученная Левином фамилия показалась знакомой. «У вас отличная память, Генрих». Лизнул жопу начальству оберштурмбаннфюрер. «Это он. Ему повезло, в ночь трагедии он отсутствовал в части». Направившись по приказу командира роты в штаб округа, там слишком тянули с отправкой в Тарасовку основных сил якт команды. Да-да, я это тоже читал в основной версии произошедшего. Согласно кивнули их с фюрер. Проклятые партизаны. Так вот, Левин поднялся на ноги, подошел к большому несгораемому сейфу и, погремев ключами, Распахнул толстую дверь. Штольц обнаружил это в непосредственной близости от расположения штаба гарнизона. На стол перед с фюрером легла деревянная коробка, похожая на те, в которых хранят дорогие сигары. Профессор откинул крышку, демонстрируя Гиммлеру ее содержимое. На подложке из белоснежной ваты в коробке лежала сморщенная сухая человеческая рука с обугленными кончиками пальцев. Запах прогорклого горелого жира мгновенно заполнил кабинет профессора. Простите, Генрих, но от запаха избавиться так и не удалось, виновата, произнес Рудольф, ерунда, возбужденно произнес Фюрер, пожирая глазами содержимое коробки. Если я правильно понимаю, это настоящая рукославы славы, причем, еще недавно работающая, расплылся в довольной улыбке профессор, значит. Трагедия в Тарасовке никакая не дизентерия. Это самое натуральное проклятие. Диверсия русской ведьмы против наших доблестных солдат. Один Аберштурмбанфюрер, нем. Аберштурмбанфюрер, сок. Астубов, звание в СССР, соответствовало званию Аберст-лейтенанта, подполковник, в вермахте. Два главные управления имперской безопасности, нем. Ричс-Сичерхит-Шауптамт. СОКР, РШ, РСХ, руководящий орган политической разведки и полиции и безопасности нацистской Германии, входил в состав СС-3 при Главном управлении государственной безопасности, РСХ, было создано 7-е управление под названием Зандеркоманда-Н, сотрудники которого занимались сбором оккультных знаний, в том числе дело о ведьмах и колдунах по всему миру. 4- Анинербе, Нем, Ахнинербе, наследие предков, полное название, Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков, организация, существовавшая в 1935-1945 годах, созданная для изучения традиций, истории и наследия нордической расы с целью оккультно-идеологического обеспечения государственного аппарата нацистской Германии. 5 рихс СС, Нем, Рейхсфюрер хрерресс имперский вождь охранных отрядов, Первоначально до 20 июля 1934 года специальная должность, а затем и высшее звание в СС. Рейхсфюрер СС был одновременно должностью и званием, соответствовавшим генерал-фельдмаршалу в немецкой армии, вермахте. 6. Рейнхард Тристеной Гейдрих, государственный и политический деятель нацистской Германии, начальник главного управления имперской безопасности, 1939-1942 Заместитель, исполняющий обязанности, имперского протектора Богемии и Моравии, 1941-1942. Абергруппенфюрер СС и генерал полиции, с 1941. Президент Интерпола, 1941-1942. Один из организаторов окончательного решения еврейского вопроса координатор действий против внутренних врагов нацистской Германии, умер от ран 04061942 г. в результате покушения на его жизнь в ходе диверсионной операции антропоид Национального комитета освобождения Чехословакии, чехословацкого правительства в изгнании и британской спецслужбы управления специальных операций. 7. Унтерштурмфюрер, НЕМ, Унтерштурмфхрер, СОК, УСТУФ. звание ВСС, соответствовало званию лейтенанта в вермахте. Глава 1. Мое тонкое тело трещало по швам. Вливающийся в него мощный поток силы от многочисленных отражений колдовской печати едва не разрывал меня на части. Попытки его притормозить ни к чему не привели. Сила продолжала вливаться в меня полноводной рекой. Вот же сука такая! Сдавленно выругался я. Что с этим делать? И как быть? Ответа у меня не было. И, если я сейчас что-нибудь не предприму, Меня натурально разорвет на тысячу маленьких частей. Но, как обычно, в такой момент в голову ничего не приходило. уф ф что-то зашипело где-то за печкой, словно громко сдувалась пробитая гвоздем покрышка автомобиля. FF. Вкус с моему, не босс, донесся до меня тонкий скрипучий голос. А мне голодно да ф но голодно. Поделись с ф ф снятиной, ф-ф-фидмак. Отс, слушу, а ты кто, с трудом отрывая голову от подушки, Бросил я взгляд в сторону печи, возле которой заметил какой-то мутный и полупрозрачный силуэт, карикатурно повторяющий очертания человека. «И нахрен ты мне сдался, стараясь держать невозмутимый покер-фейс? Хотя мне становилось хреновей и хреновей, сурово вопросил я это неведомое существо. Я по вторникам милостыню не подаю, а с сегодня не фф-вторник, фф-фидмак, парировало неизвестное мне создание. Ну, дай, дай ха-ха хоть немножко ха ха Ссоф ф всем из сголодалась сся я, ну, сто тебе стоит, а, клятв Ф фу Ф верности принес Су. ха ха хозяин, хозяин, значит, поскольку меня уже совсем разрывало, а терпеть было не в мочь, я брякнул на обум, припомнив какую-то хрень из читанной когда-то давно фантизятины, давай клятву, абсолютной верности, служить сто лет будешь, и смотри у меня, слушай сс. Ха-ха хозяин, с нескрываемой радостью проскрепело призрачное существо, а я подумал, уж не прогадал ли, запросив всего-то сто лет, ведь эта тварь запечная явно не одно десятилетие в впроголодь просидела, а может и не один век, так чего ему сотни лет отработки страшится, неожиданно от призрачного собеседника в мою сторону выстрелила какая-то слабосветящаяся энергетическая нить, как она в реальности называется, я, конечно... Не знал, но в моей голове сложилась именно такая ассоциация. Стремительно преодолев небольшое расстояние, она оплела меня вокруг запястья, и мы с незнакомцем оказались словно бы связанные одной цепью. К своему удивлению, я осознал, что вот эти вот светящиеся узы, на самом деле и есть не что иное, как та самая запрошенная мной магическая клятва абсолютной верности, которую мне на полном серьезе принесло это полупрозрачное уродливое существо имени которого я так и не узнал, оно обязалось служить мне верой и правдой ровно сто лет, принимая на себя обязательство выполнять любые мои прихоти, желания и капризы. Оно, в буквальном смысле этого слова, добровольно отдавало себя мне в рабство, не имея возможности нанести мне никакого урона или вреда, ни физически, ни даже мысленно, поскольку за этим последует немедленная и жестокая расплата. По сути, дав согласие, я заполучу себе максимально верного слугу, который будет мне предан, что бы ни случилось, а через этот срок, если контракт не будет продлен по желанию сторон, вассал будет отпущен на все четыре стороны. Не знаю, каким способом передалась мне эта информация, но теперь я знал все нюансы клятвы. Как будто владел этими знаниями всю жизнь. Надо будет порыскать в записках основателя. Может быть там есть что-нибудь на этот счет. Я был бы не против научиться получать и передавать знания таким способом. Это же сколько времени сэкономить можно. До ф фидмак ты теперь мой хахахос хос син. накормись с фа фа Едва не завыла от голода это существо. Ша-ша-шрать ха ха -хачу. «Дай, быстрей, шашашрать, да уж, достался мне помощничек, если бы не эта клятва абсолютной верности, связываться с таким было бы чревато, решение еще не принято, я сделал вид, что раздумываю, хотя мне нужно было срочно действовать, сомневаюсь, что ты будешь для меня полезен, что там у меня внутри рвалось от непрерывно поглощаемого потока силы, я не знал, но, вот-вот, должно было произойти нечто нехорошее». Поэтому давление на мою внутреннюю систему нужно было срочно сбросить. Но и показать этой твари, что она сейчас мне важнее, чем я ей, тоже было нельзя. Вот поэтому я и тянул время, сдерживаясь из последних сил. Не сомневайся, ха-ха-хос-син, пригож шашусь. Хорошо, нехотя произнес я, уговорил красноречивый. Я все еще медлил, не зная. Как перенаправить этому существу поток вливающихся в меня сил? Твоя клятва принята. Едва только я это произнес. Связующая нас энергетическая связка вспыхнула нестерпимо ярко, на мгновение меня ослепив. И я почувствовал, что теперь мы с этой нежитью связаны нерушимой связью, разорвать которую сможет только моя смерть или ее полное развоплощение. И разрушится клятва только спустя век. Сдерживаться я уже не мог, поэтому не придумав ничего лучшего. Я направил поток проклятой силы через связующую магическую нить, и, к моей несказанной радости, поток легко заструился по выстроенному клятвой каналу. Ша-ша-шрат, проскрепело напоследок существо, и заткнулась, ошеломленное количеством дармовой силы, просто в ней захлебнувшись. Я изумленно наблюдал, как невероятное количество энергии исчезает буквально на глазах, уходя, словно в бездонную бочку, а нечисть лишь сладко похрюкивала пожирая силу перенаправленную мною силу буквально в три горла, куда в нее столько умещалось, я понять так и не смог. Видимо, она действительно долго голодала, а буквально через пару минут поток стал иссекать, пока не прекратился совсем. Немного еш шашос ф всем шаша шуть ха Ха-ха-хос син. Взмолилось существо, и я смогу оссэф ободить вся отмерзской удафф киволфэфов. Оно сказала волхвов или я ослышался, тогда эта тварь куда древнее, чем я думал, и еще, оказывается, не совсем свободна, что бы это ни значило, вот же хитрожопая сволочь, с такой нужно держать ухо востро, ну, ничего, за сотню-то лет перевоспитаю, я в школе и не с такими трудными ребятами справлялся, и с ним справлюсь, к тому же, с такой-то клятвой, да и селенки лишнее стравить тоже не помешает» а то чувствую я себя как-то не очень комфортно. В этот раз я травил силу по связующему каналу осторожно, с толком и расстановкой, пока не разузнаю побольше информации про моего неожиданного вассала. Таким количеством силы его баловать больше не собираюсь. Может так статься, что еще с ним и наплакаться успею. Однако сию минутную пользу я от нашего нечаянного знакомства уже поимел. Меня не разорвало на тысячи маленьких ведьмаков, а это уже что-то, так что... Как говорится, будем посмотреть, может изгодиться куда мой запечный слуга, вот дожил уже и собственного слугу заимел. Главное, разобраться какие в него заложены функции, и где у него кнопка. Хотя одновременно кнопка и удавка у него уже имеется, это его клятва абсолютной верности. Неожиданно призрачное тело нежити начало наливаться красками, приобретать объем и вещественность. На моих глазах из прозрачного тумана соткался костлявый мужичонка, облаченный в какие-то невообразимые обноски, сквозь дыры в которых торчали выпирающие ребра. Был он весь какой-то скособоченный, изломанный, перекошенный, да еще в придачу и горбатый. Словно в раннем детстве он попал в мощную камнедробилку, а после этого все так и срослось. Худющие руки с большими ладонями, крепкими пальцами и длинными черными ногтями, больше похожими на когти, едва ли не доставали до самого пола На непропорционально большой По отношению к телу И угловатой голове сверкала изумрудной зеленцой Злобный и глубоко посаженный глаз Один, левый А вот другого глаза словно бы никогда и не было То ли врожденный дефект То ли, хрен его знает Что это может быть А вот что находилось под длинным Словно у Буратина, Носом я прекрасно рассмотрел Настоящая огромная пасть Полная мелких и острых треугольных зубов которым позавидовали бы и и если он этот уникальный хлебальничек всю шире откроет, то легко может не только метку хлебнуть, а даже мне голову откусить. В общем, вид мой слуга имел весьма страшный и неприглядный, таким только детишек ночью пугать. Настоящий бабай, проявившись полностью, уродец резко дернулся к печи и, стремительно ввинтился в ее побеленный бок, мгновенно утратив материальность. «Двигался он резко, угловато и непредсказуемо. Если кому-нибудь придется столкнуться с ним в открытом противостоянии, то я не завидую этому несчастному. Но мне самому опасаться было нечего, абсолютная клятва верности крепко удерживала это чудовище за яйца, или...» чего там у него вместо них, от нападения на своего хозяина, это я точно знал, никакого вреда вольно или невольно он мне причинить не сможет, в печке что-то громко хрупнуло, и она покрылась множеством разбегающихся во все стороны трещин, а через мгновение она оглушительно рванула, превратившись в груду битых кирпичей, последней точкой в разрушении печки стала с грохотом рухнувшая сверху печная труба, хату мгновенно заволокло пылью, в которой вновь проявился довольный да нельзя, уродец, сжимающий в руке какой-то обломок дикого камня, с выбитыми на нем кривыми знаками или рунами. От камня явно попахивало какой-то мощной волжбой, но уже основательно выдохшейся разобраться в которой мне было пока не по силам. Ф. Фотон, камень заложный, что столько Ф. времени удовкой служил. На меня прямо-таки плеснуло немеренной злобой существа к этому артефакту, после чего уродец хватанул камень своими замечательными зубами, в мгновение ока превратив его в натуральную труху. Да, попадаться этому товарищу на зубок я никому не советую. Кстати, ошипеть и заикаться он стал куда как меньше. Входная дверь неожиданно распахнулась и в избу ввалилась Глафира Митрофановна под ручку с дедом Маркеем и еще пара неизвестных мне партизан, видимо привлеченные шумом разрушенной печи. Что здесь происходит, Хотела произнести мамашка, но мой новый приятель повел рукой, и женщина неожиданно споткнулась на ровном месте. Не удержавшись в вертикальном положении, она рухнула под ноги бегущим следом мужикам, которые, запнувшись уже об нее, повалились сверху, устроив на входе в избу настоящую кучу малу. Послышалась ругань, маты, партизаны себя особо не сдерживали, костерили Митрофановну на чем свет стоит. Да и она от них не отставала, выдавая подчас такие сложно сочиненные конструкции, от которых даже у меня уши в трубочку сворачивались. Куды руки запустил, гад, бушевала мамаша, расталкивая навалившихся мужиков. У маньки своей будешь сиськи щупать, а мои не замай, или не дает. Ух, глашка со смехом ответил один из мужиков, который под шумокой дал волю рукам, а сиськи у тебя действительно высший класс, хоть и небольшие, но крепкие и упругие, словно у молодухи. Я словно лет 20 скинул, вот ей-ей, не вру выходи за меня глафира я бросил взгляд на моего ручного зубастика тот откровенно наслаждался замечательным видом устроенной им же комедии и кроме этого я заметил что он явно упивается негативными эмоциями людей их болью и злобой от которых становится сильнее неномново совсем на чуть чуть но он явно черпает из них силу незаметно мотнув головой скорчив недовольную физиономию я дал понять освобожденной нечисти что сейчас его проделки абсолютно не к месту. Тот выставил вперед свои огромные ладони и кивнул большой и уродливой головой, «Не буду, мол, больше». Едва он это проделал, люди сразу начали подниматься на ноги. Ведь на самом деле они не были такими неуклюжими, как могло показаться со стороны. Это все были проделки моего новоявленного слуги. Хватит уже зубы скалить, ироды косолапые. Дед Марки, наконец-то, сумел подняться на ноги. Все бока отдавили. Слышь, малый, ты как, жив? Аль нет, жив, дед Марки, отозвался я, от ответающие в воздухе пыли, горло драло неимоверно. А что ж опять с тобой приключалось-то, подойдя к развалинам печи, поинтересовался старик. Ты как печь умудрился развалить, что примечательно, моего джанга освобожденного дед Марки не видел в упор, хоть и находился от него на расстоянии вытянутой руки, да его вообще никто не видел. И это было просто замечательно, с такими возможностями я его прямо по профилю эксплуатировать буду, вносить разногласия и сумятицу в стан врага, такие фокусы для настоящего диверсанта дорогого стоит, да ничего со мной не приключалось, пожав плечами, ответил я, после того, как я стравил излишки сил моему одноглазому головастику, мне так основательно получило, лежал, никого не трогал, примус починял, а она возьми и развались. Чего починял? У деда Маркея едва глаз не выпал от услышанного. Какой примус? Ты же, паря, только что на ладан дышал. Ах да, этот прикол здесь еще неизвестен. Первое издание романа Булгакова Мастера и Маргарита», откуда я стырил известную цитату, должно произойти только в 1966 году. Писатель работал над книгой до самой своей смерти в 1940 году, но так и не завершил. Редактирование и сведение воедино черновых записей осуществляла после смерти мужа вдова писателя, Елена Булгакова. Именно ее стараниями этот роман увидел свет в том виде, в каком мы знаем его сейчас, вернее, будем знать в будущем. Да шутка это дед Марки, смеясь и кашляя одновременно, ответил я старику. Ты чего это, шуток не понимаешь? А, раз веселиться начал... «Теперь точно не помрешь», — обрадованно произнес старик. «Так сама, что ли?» Печка рассыпалась. «Как-то не похоже», — с сомнением произнес он, разглядывая груду кирпичных обломков. «А ну подвинься, старый». Пока все присутствующие мужики пялились на развалины печи, мамашка занялась делом, распахнула в избе все окна, чтобы хоть немного проветрить запыленное помещение, а то совсем дышать нечем, — произнесла она, распахнув последнее окно. Ворвавшийся в избу свежий утренний ветер, мгновенно устроил настоящий сквозняк, быстро выдув кирпичную взвесь из дома, дышать сразу стало легче. Такое ощущение, что в топке мина взорвалась, никак не мог успокоиться старик, обходя по кругу груду обломков, аль граната. «Слышал же, как бумкнуло, слышать-то слышал, но взрывчатым веществом не пахнет совсем», — возразил я. Однако ж от печки остались рожки до да ножки, не унимался старик, не могла она взять, и вот так просто развалиться. Продолжал доказывать свои правоту дед Марки, ну, и чего пристал к парню, накинулась на него мамашка, и вообще, хватит уже зенки пялить, выметайтесь от седова, товарищу чуми покой нужен. Разошлась она, выталкивая в зашей мужиков на улицу, и ты, старый тоже, давай, пошевеливайся, хитрый дедок пытался возмущаться. Но никакого эффекта на Глофиру это не произвело, и, честно говоря, я был ей за это благодарен. Очень уж мне хотелось побыстрее заняться допросом освобожденной нечисти. Кто он, что он, чего умеет, и как он вообще здесь оказался. Наконец, я остался с Глофирой наедине, и она, наскоро меня осмотрев, произнесла, «Полежи немного, Рома, я пока новое место присмотрю, нельзя тебе в такой пыли и разрухи находиться, Рома, надо же». Как после совершенной диверсии последующего ранения мой рейтинг в глазах будущей тещенки вырос. Или боится, что вместе с моей смертью удар семейный куда-нибудь еще сквозанет, что и не найти. Но пока меня такое отношение полностью устраивает. Нам еще с ней работать и работать, ведь я хочу за максимально короткое время стать могучим колдуном. «Хорошо, Глафира Митрофановна», — кивнул я в ответ зарывая глаза и изображая накатившую слабость, хотя чувствовал я себя к этому времени вполне сносно, но мне необходимо было хоть на чуть-чуть остаться в полном одиночестве, я быстро, произнесла мамаша, выбегая из избы и закрывая за собой дверь, эй, шутник, открыв глаза, позвал я головастика, который к этому времени успел куда-то испариться, я здесь, хахос син, тут же материализовался возле моей кровати уродливый одноглазый мужичонка, Ша, что прикашеш, Познакомиться для начала нужно, произнес я, подтянув подушку повыше. Надо же знать, кого пригрел на своей груди. Так кто ты, дядя, и откуда такой прыткий нарисовался? Так это, лихо рук я, произнес зубастик, растянув рот в жуткой улыбке едва ли не до самых ушей. Слыдни один мы, один злыдни, в мифологии украинцев и белорусов демонические существа, духи, враждебные человеку, его недоля, беда, они невидимы, и обитают в доме или сидят на плечах человека. Серьезного значения в народных верованиях злы дни не имели. Иногда считаются синонимом родственных персонажей. Доля, недоля, доля, горе счастье лиха, беда и других. Глава 2. На новое место Глафира Митрофановна меня таки не перетащила. Наоборот, выпросив у командира отряда под воду с лошадью, отвезла меня обратно к себе, в гнилую балку. И, как не упрашивал ее товарищ суровый вместе с политруком и дедом Маркеем, скрыться вместе с партизанами в лесу, на месте дислокации отряда, она твердо стояла на своем. Доводы о том, что вернувшие в Тарасов Куфрицы не пощадят ни ее, ни нас с акулинкой Глафира с полной уверенностью разбивала заявлением, что у нее на выселках есть такое потайное убежище, которое ни одна падлая оккупанская даже с собаками обнаружить не сумеет. Я-то был в курсе, что она права, и пока не развеется старая волжба, тайное укрытие с алхимической лабораторией хрен кто отыщет. В конце концов, отцы командира уступили ее напористости, рассудив, что иметь глаза и уши во время на освобожденной Тарасовке совсем не повредит, да и особо связываться со своей равной дочкой колдуньи, слава которой гремела на всю округу, они тоже не хотели, хоть и являлись настоящими коммунистами-атеистами. Причем, я это отчетливо видел по изменению цветов ауры во время разговора. Я постепенно приноравливался и приспосабливался к своей особенности, превращая ее в этакий полиграф, детектор лжи, и временами у меня отлично получалось. Конечно, мне бы очень пригодилась способность по-настоящему читать мысли людей. Проворачивала же такой фокус со мной старая колдунья. Но, пока мой номер шестой, у ворот постой, не пробудились еще у меня метальные способности, но я надеялся, что это уже не за горами, пока я пребывал в отрубе. Партизаны взяли Тарасовку без шума и пыли, практически без стрельбы, сопротивляться в деревне, по сути, было уже некому. Мое проклятие оказалось куда сильнее, чем ожидали мы с мамашей. Моя дресня оказалась намного действеннее, чем это происходило у обычных ведьм. Всего лишь час-другой, и оккупанты, откушавшие пищи, зараженные проклятым мною поваром, либо поручкавшись с ним, отправлялись прямым рейсом в ад, без какого-нибудь варианта на реабилитацию. То-то меня так плющило, аж до потери сознания. За утро, благодаря целой куче фрицев, отошедших в мир иной в жутких мучениях, мой ранг на ощутимо подрос. До третьего чина, правда, дотянуть не сумел, но второй взял сходу, даже этого не заметив. Партизаны же в освобожденные от фрицев деревне развили бурную деятельность, Уничтожили на корню всю логистическую инфраструктуру, разобрали железнодорожные пути, подорвали подвижный состав, разрушили здания вокзала и подсобные сооружения и не оставили камня на камне от железнодорожного моста. Починить все это за короткий срок не представлялось возможным. Да и со временем для восстановления всей инфраструктуры нужно было задействовать такие глобальные силы что немцы поневоле задумаются, а стоит ли овчинка выделки, либо проще задействовать какие-то иные пути сообщения. Пока партизаны занимались вынужденным вандализмом, жители деревни спешно собирали манатки и разбегались кто куда. По близкой и дальней родне, в другие деревни, расположенные как можно дальше от Тарасовки, львиная доля мужиков с железки, немобилизованных, и не успевших свалить до нашествия оккупантов, влились в ряды партизан. Поэтому к обеду Тарасовка практически обезлюдила. Мы тепло распрощались с партизанами, особенно с дедом Маркеем, товарищем Суровым и его правой рукой, товарищем Политруком. Они оказались отличными мужиками и отчаянными борцами за свободу и независимость нашей Родины. Честь им и хвала, ведь именно благодаря таким несгибаемым людям и была выкована наша победа. Они ушли, а мы остались. Вот уже вторые сутки я валялся на своем прежнем месте в горнице. Глафира Митрофановна ковырялась в потайном убежище, чтобы хоть немного подготовить его к длительному комфортному проживанию. Две ночи, проведенные в лаборатории, мы жутко мерзли, но терпели, понимая, что немцы рано или поздно обязательно прочешут окрестности в поисках свидетелей произошедшего, а попадаться к ним в лапы нам не стоило. Поэтому мамашка старалась всеми способами прогреть убежище. Акулинка все это время дежурила на чердаке, чтобы не пропустить появление фашистов в нашей ведьминой балке. Она и не знала, что мой ручной злыдень бегает вокруг выселок на куда большем расстоянии, чем она сможет рассмотреть с крыши. Но сообщать об этом я не спешил, пусть делом будет занято. Мое состояние все еще оставляло желать лучшего. Сказались два ранения, и получение менее, чем за одни сутки сразу двух вет. По словам Глафиры Митрофановны. Такой рост – это вообще нечто невообразимое. Я реально мог в любой момент откинуть копыта от передозировки собранной силы. Да и мой организм оказался абсолютно к этому не готов. Хотя, мое хиленькое тело оказалось не готово даже к простеньким физическим нагрузкам. Не говоря уже обо всем остальном, я даже еще не успел им заняться, как оказался на больничной койке с пулевым ранением, большой потерей крови и, в связи с этим, в полном упадке сил продолжающимся вот уже два дня. Я едва волочил ноги, едва-едва умудряясь дотянуть до уличного туалета. Ходить в ведро, как предлагала Глофира, я не соглашался. Но к настоящему моменту я чувствовал, как изменяется не только мое физическое тело, но и аура. Поглощенные отражения печати и проклятия тоже как-то на меня повлияли. Я ощущал, что стал намного сильнее в ведовском плане, вот только пока не понимал, как это оценить. Первый день моего пребывания в этом времени был просто сумасшедшим, и у меня не выдалось ни одной свободной минутки, чтобы даже открыть лету, наставление потомкам древнего колдуна, родоначальника ведьминской семейки Акулины, ведь именно их семейный дар волей у случая оказался у меня. И вот, теперь это время появилось. В отличие от самого первого раза, когда страницы леты показались мне совершенно пустыми, теперь ее листы оказались заполнены текстом, выписанным убористым витиеватым почерком, глаз царапнули непривычные еры и яти. Чтобы нормально и вдумчиво прочесть текст, нужно будет основательно постараться. Шашо шо ша ты и ша син из стены дома неожиданно высунулась уродливая зубастая харя-лихорука, заставив меня непроизвольно вздрогнуть. Гребаный аппарат, выругался я, поскольку оказался совсем не готовым к подобным шуткам моего подопечного, а о его возможностях проходить сквозь стены. Даже не задумывался, напугал, черт страшенный, я не шашорт, хохос син, я слыдень, с довольной до захари поправил он меня, видимо, эпитет страшный был ему весьма по душе, хотя я и сомневаюсь, чтобы она у него когда-нибудь была, больше так не делай, Харя протокольная, строго предупредил я своего подопечного, прокляну, или вновь загоню под зачарованный камень на сотню лет, пока твоя клятва верности не выдохнется, В шутку пригрозил я ему. Не хахуби хохос а вот злый день перепугался не на шутку, не под камень, я припомнил недавний допрос, который устроил этому существу еще находясь в Тарасовке, так кто ты, дядя, и откуда такой прыткий нарисовался, спросил я его тогда, так это, лиххарук я, произнес зубастик, растянув рот в жуткой улыбке едва ли не до самых ушей, с мы, злыбни, переспросил я поскольку из-за странного дефекта речи не совсем разбирал некоторые слова, произнесенные этим существом. Слыбни, слыбни, тварь закивала огромной головой, посаженной на тонюсенькую шею. Я даже испугался, что его чердак сейчас нахрен оторвется. Уж слишком непропорциональными были размеры. Но ничего страшного не произошло, и башка не отвалилась. Лихоруком клишут, шепелява добавил тот, и плотоядно облизнулся. Злыдень лихарук лихорук, значит... Подытожил я все вышеперечисленное. Так и есть хахос Вновь ощерился головастик, превратив свою миску харю в один сплошной рот, полный острых зубов. Вот из-за них-то злыди не шепелявил к дантисту бы его сводить. Добоюсь, да что от такой картинки любой дантист тут же наложит полные штаны. Чет не слыхал о таких, расписался я в своем собственном абсолютном неведении по потустороннего зоопарка. Подробного каталога нечисти я еще не читывал. Да и существует ли он вообще, возможно в моей настольной библиотечке, в ведах или летах найдется какая-нибудь информация на этот счет, вот только я никак не могу выбрать времени, чтобы засеть за их изучение, как же хохос син, обиженно засопел злый день, а нас смнохи и эфидмаки нас слышаны, ффс вспомни, ну, слыбнише, горе зло счастье, лихо, беда и я, лихорук, и он с надеждой, словно побитый пес, заглянул мне в глаза, о! Лихо одноглазая знаю, постой, да ведь и у тебя всего один глаз, стрижка моя, единоутробная, чудовище вновь расплылось в довольной улыбке, обдав меня мрадом из распахнутого рта, дав но не офиделисс, уж не сною, шаши вот вы значит какие, злыбни, понятливо качнул я головой, людишек щемите не по-детски, ну, да, если лихорукой не владел подобным сленгом, то смысл фразы он понял точно, как к смертному прилепимся, так его и наши неют преследовать самые разные несчастья. Ха, где мы живем, там смертные болеют, и чем больше мы им Фреда приносим, тем селушки для нас больше собираются, кормимся мы с этого, хохосин. Значит, так, командирским тоном, не подразумевающим возражений, произнес я, теперь кормиться будешь только с моих рук, или с тех смертных, на кого я тебе укажу, и если ты кого без воли моей замурыжить надумаешь. Понял хохос син, Лихорук я, а не дурак, чую я в тебе силу эфеликую, но спящую отшивасие, не пойму, не ссерчайся с на приспешника, эферой слушать тебе буду, а куда ты денешься после такой клятвы, вслух, конечно, я этого не сказал, а этого лихорука нужно будет держать в ежовых рукавицах, ему только дай волю, так он на шею заберется, ножки свесит один и присосется к жизненной силе, словно клещ кровопивец. Но в данный момент у меня есть много, даже очень много кандидатов для регулярной кормежки злыбня. Мнится мне, что к концу войны его худоба исчезнет, и он станет поперек себя шире. А как ты здесь-то очутился, лихорук? Пока было время, я решил выпытать всю подноготную своего нечаянного слуги в этой избе, и почему с жильцов не кормился? Людей-то много вокруг было, так ссоклили меня проклятые эф-фолхфы, и шо когда здесь избыта никакой не было? Ее много по шаше поставили пост над камнем с сокладным, которым силушки лишили, раз СФ оплатить не сумели, суки бородатые, на голодную смертушку понадеялись А я F Fшил, FFS7 зло волхвы, удивленно произнес я. Так сколько же времени прошло, никаких волхвов уж как тысячу лет нету. Долго, хахосин, ошень, долго, подтвердил мое предположение лихорук. ФФ тень уше превратился. Еще шут-шут и бы, как туман на солнце. В общем, мне все ясно. Я заметил сквозь открытое окно приближающуюся к дому Глафиру Митрофановну, и решил по-брому свернуть нашу весьма информативную беседу. Запомни, без моей команды никого не трогать. А вот, как только скажу фас прямо рвать моих врагов на куски, я понятно объяснил, понял, хохос син, не дурак лих-хорук, послушно закивал злыдень, удержусь. «Ты меня добро подкормил, но место еще осталось все». Он погладил своей внушительной клешней в палый живот, который натурально прилип к позвоночнику, а затем во всю шире распахнул свою зубастую пасть, словно демонстрируя, сколько туда может влезть за один раз, а влезет туда действительно немало, усмехнувшись своим воспоминанием и отослав злыдня подальше, чтобы не мешал и бдил, я вновь погрузился в изучение дневника «Основателя Рода». На первых страницах открывшейся мне литы ничего особенного не было, чего бы я не знал из сказок, легенд, байк, слухов, многочисленных книг и фильмов, снятых уже там, в моем времени. Как писал основатель, ведьмы, ведьмаки, колдуны, малифики, были всегда. Они существовали во все времена». Сколько существует на свете само человечество, точное время появления ведьм в истории не установлено, но одно из самых древних упоминаний о ведьме можно найти в Библии, в один и краткой книге царств, предположительно написанной в период между 931 и 721 годами до нашей эры. В этой книге описывается, как царь Саул обратился к ведьме из Эндора с просьбой призвать дух умершего пророка Самуила чтобы помочь ему победить армию филистимлян. Ведьма пробудила Самуила, который затем предсказал гибель Саула и его сыновей. В соответствии с Библией, на следующий день сыновья Саула умерли в битве, а Саул сам покончил жизнь самоубийством. Вывод, который делала из этого печального случая книга Книг, не допуская к жизни ведьму 2, да и другие библейские тексты постоянно предостерегали свою паству от гадания, колдовства или использования ведьм для связи с умершими. Но как говорится, человеческое любопытство неистребимо, а желание знать будущее зачастую перевешивает здравый смысл. Поэтому, даже если все ведьмы в один момент исчезнут с лица земли, их место займут обычные мошенники, использующие ловкость рук и высокие технологии. А согласно третьему закону Кларка, высокие технологии неотличимы от магии. Ну, это я уже конкретную от себя тяну понес, ничего подобного в лете, конечно же не было, ведьма или ведьмак. Колдун, говорилось в записях Основателя, «та, которая ведает, обладает ведовством, то есть знанием, в зависимости от того, где она обитала, ее называли волшебницей, чаровницей, вештицей, колдуньей, всех названий не перечесть, за свои способности ведьма расплачивается собственной душой и после смерти ей не будет покоя, не будет ей покоя даже в том случае» если она будет игнорировать разрушительную сторону своего промысла и начнет лечить людей, вместо того, чтобы наводить порчу. Что-что, а с откровенностью у основателя все было отлично, сразу башкой, да в самое пекло, чтобы четко понимали наследнички, с чем связались. Причем понимали даже тогда, когда заднюю включать было уже поздно. Ведь лето открывались только с получением первого чина. Хотя это я такой бедовый, а у остальных же были наставники. тот. «Кто не желал подобной участи, имел время на раздумья, побольше, чем несколько секунд перед собственной смерть, но весь прикол в том, что я ничуть об этом не жалею. Этот проклятый дар поможет моей родной стране перенести тяготы войны хоть на самую малость легче, ведь из уничтоженных мною сегодняшним утром фрицев уже никто не сможет взять в руки оружие и пойти убивить советских солдат и гражданское население, никто из них никогда больше не сможет измываться над пленными» сжигать стариков и детей в избах прямо целыми деревнями, а это значит, что наш жестокий мир уже стал немного чище, а я приложу все усилия, чтобы вычистить эту заразу целиком, а там уж будь, что будет, я ради этого готов и ваду пожариться, к тому же я русскую баньку очень уважаю, такую, погорячее, чтобы ухи в трубочку сворачивались, так что и ваду, думаю, можно существовать, и вот, когда в записках основателя начало проскакивать что-то интересное, Так сказать, какое-то объяснение первооснов функционирования колдовского дара, в избе опять нарисовался лихорук. Хахос син, к тебе хахос сти пошелфали, иссоф и фс. 7. с добрыми намерениями. Один, согласно многим поверьям, если злый день пробрался в дом, то помимо прочего, может залазить на обитателей дома, сесть на шею, свесив ноги и ездить на них. 2. Исход 22.18. Глава 3. Гости, говоришь, Подобрался я, сбрасывая одеяло и поднимаясь на ноги, в принципе, я уже понял, кого занесло в наш гнилой угол, в принципе, это было ожидаемо, я их ожидал еще вчера, все-таки, интересно, кому-нибудь из гарнизона удалось спастись, сумел кто-нибудь разминуться с проклятым поваром, и с проклятой пищей, ведь те же утертки из команды охотников, которые, гоняясь за мной весь остаток ночи и утра, так и не успели вкусить заряженные дресни. Их перебили партизаны обычным способом, накормили до отвала свинцом. Вроде бы, товарищ суровый говорил, что и сумевших прорваться в лес немцев тоже выследили. Но точный ответ на этот вопрос так повис в воздухе. Так или иначе фрицы начали искать виноватых. А днем раньше, днем позже, это уже не столь важно. Только надо Акулинку предупредить, чтобы она срочно спускалась к мамаше в подземелье, а не нарвалась бы случайно на этих незваных гостей, Лухарук, тихо окликнул я злыбня. Знаешь, где сейчас девчонка с матерью находится? Фидил, как они в всасшарованное под ссемелье Ф. вместе с пускалис, тут же отозвалась нечисть. На шашут шашуть, шашуть промеша, собой, болтали. Вот ешь твою медь! Точно бы проворонили Фрицев, если бы не лихорук! мысленно выругался я, но тут же поправился, если бы его не было. Я сам бы в четыре глаза следил. Ну, с биноклем, то есть, оставили мне его партизаны. Только мне в подсемелье хохода нету, там такая прорфа с сашитных хасоклинаний на фешина. Продолжил доклад злый день. Принял. С облегчением выдохнул я. Главное, чтобы они теперь не вылезли в самый ответственный момент. Сколько там гостей. Поинтересовался я у нечисти. Три руки и еще дфа пальца, сообщил мне лихорук просимофорив два раза своим громадными ладонями, во втором случае трех пальцев на одной руке не хватало, злый них загнул. Значит, Фрицев пожаловала на выселки по нашей душе аж 17 человек, а еще недавно эти фраера втроем на мотоциклах приезжали, чувствуя себя на нашей земле настоящими хозяевами жизни. Нет, бедолаги, зря вы сюда сунулись, может быть сегодня вы и уцелеете. И еще ше три раз сапады эфе руки только они шашут дальше эфэф лесу. Гребаный аппарат, уже в который раз за день выругался я, а вот это уже куда серьезнее. Эх, взглянуть бы на ситуевину хоть одним глазком, произнес я, понимая всю несостоятельность этой затеи, оценить. Но с моим хилым телом не стоило об этом даже думать, да еще и слабость от большой потери крови хоть и смазалась, но все равно еще давала о себе знать, куда мне такому соваться к матерым воякам кто бы что ни говорил, но немец, вояка серьезный, не стоит недооценивать противника, это прямая дорожка к могиле, а я сейчас даже на реального бойца не тяну, так четвертинка половинки в самом лучшем случае, одним глазком, ха ха син неожиданно оживился злый день, это мож, но, смотри, неожиданно картинка перед моими глазами словно бы раздвоилась, я одновременно смотрел на стоявшего передо мной одноглазого уродца, и в то же время видел ошарашенную молодую физиономию моего реципиента, Ну, то есть самого себя. За прошедшее время я еще не сумел свыкнуться с моей новой фотокарточкой. Так-то я себя в зеркало-то всего лишь пару-тройку раз и видел. А чтобы мой мозг нормально научился идентифицировать этого вихрастого молодого паренька как самого себя, уже пожившего 50-летнего мужика, прошедшего времени явно недостаточно. Надо почаще глядеться в зеркало, чтобы привыкнуть, а то так и буду каждый раз вздрагивать, не узнавая себя в зеркальном двойнике, как это, изумленно произнес я, резко закрывая глаза. Изображение со стоящим напротив меня злыбнем пропало. Прекратился поток информации, получаемый мозгом от моих органов зрения. Зато четко проступила моя бледная физиономия, словно я продолжал смотреть на мир своими собственными глазами. Только вот немного смущал непривычный угол обзора, словно усеченный с одной стороны торчащим длинным носом. До качества изображения немного хромало, некоторые мелкие детали словно размазывались и теряли четкость. Ах, да, запоздало пришло понимание, ведь Лихорук, как его сестричка, Лихо, получившая в народе прозвище «одноглазое», тоже был лишен одного из двух органов зрения. А, как известно, при взгляде обоими глазами получается полный угол обзора в 185 градусов, Тогда как при одноглазом просмотре этот угол сокращается и составляет около 135-150 градусов, да еще закрывается выступающим носом, а нос узлы дня был действительно выдающийся и закрывал обзор куда больше общепринятой величины. То же самое творилось и с глубиной восприятия. Два глаза помогают нам получать стереоскопическое зрение то есть способность регистрировать и осмысливать трехмерное пространство. С одним глазом это сделать куда сложнее, но это все были такие мелочи, с которыми даже заморачиваться не хотелось. Я ради проформы покрутил головой и помахал руками. Изображение в моей голове послушно повторило за мной все телодвижения. Сказать, что я был приятно ошарашен открывшимися возможностями, это вообще ничего не сказать, ведь теперь я спокойно могу следить за врагами, приближающимися к дому глофиры, не выходя из убежища. Мой верный зубастик может спокойно выступать для меня этакой самодвижущейся камерой, транслирующей изображение прямо мне на подкорку, минуя промежуточные устройства вывода визуальной информации, типа монитора или телевизора. Ну ша что, хохос син, так шаша идет, полюбопытствовал злый день, довольно щересь. Ты еще спрашиваешь, обрадованно выпалил я, как тебе это удалось, наш шас СФ Пояснил лихорук. Хохос син в С да можшет смотреть хохла с сами с эсэффа их хо слухи. Хоффарить ех хортом, слушать ех хо ушами. Принялся перечислять открывающиеся возможности злыдень. Хаем, очень удобная опция. Понятливо мотнул я головой. А почему ты мне об этом сказал, старичок? Ведь мог бы промолчать, я бы и не попросил. Мне вообще о такой функции было неизвестно. Мы эсэффя саны, шипеляво, шепелява, но терпеливо, пояснил уродец, не раз срывный срывной сэсэф сэсэффисью фиассаны на шашто лет, Ессли погибнет хахос син, сэсхахинитые ехос, слуха. Ох ты, какой крутой клятвой я его повязать умудрился, сам того не зная. Теперь он меня беречь будет пуще своего единственного глаза, как говорится. на хрена козе Баян в таком случае, видимо действительно настрадался и наголодался бедолага, сидя на волховской удовке, лучше бы действительно замочили злыдня наглухо, Чтобы не мучился, живая ведь все-таки тварь, хоть и мерзопакостная и не человек, а вот как наоборот, неожиданно подумал я, если он ненароком сдохнет, не придется ли мне тоже ласты склеить, вот об этом-то я напрямую и спросил Горбатова уродца, нет, хохос син, не сдохнешь шаша, честно ответил лихорук, а под магической клятвой он по-другому ответить и не мог, одностороняя она, но без с нее я бы уж скоро. Понял, не стал я дослушивать злыбня, нужно было что-то срочно решать с приближающимися к дому карателями, сейчас высовываться я бы не рискнул, хоть и очень хотелось еще немного уменьшить чертово поголовье захватчиков. Ну, ничего, будет у меня еще достаточно возможностей посчитаться с ними, а вот не запустить ли мне в их стан моего злобного горбуна, кстати, я придумал, как буду его звать, горбатый как погоняло у воровского авторитета из фильма «Место встречи изменить нельзя», неподражаемо сыгранного Джигарханином. А я все думал, на кого лихорук смахивает. Да он просто гротескный шаршку крыниксов на злобного Джигарханина в роли горбатова Просто один в один, только раскормиться немного. Я бы еще дня и карпухой кликал, но так звали и товарища политрука. Как бы потом не перепутать в запаре, а то еще неправильно поймет. Горбатый, поддав в голос хрипотцы Высоцкого, произнес я, я сказал, горбатый, это ты мне, хахос син, безо всякой обиды откликнулся лихорук, не против, если я тебя горбатым звать буду, спросил я на всякий случай, мало ли чего так это я и есть, словно само собой разумеющийся пожал своими костлявыми плечами злый день, Хахарбатый, косматый, одногласый, тоши, принялся перечислять свои достоинства лихорук, софи хохоть хахоршком, только в пешку не став ф, договорились, я вытянул руку и хлопнул его по плечу, а теперь, горбатый, слушай мою команду, можешь пойти, и поиграться с этими утырками в свои любимые игры. Я надеюсь, есть у тебя такие, правда в но в единственном глазу злыбня блеснуло настоящее предвкушение. Было очень заметно, что лихорук очень долго ждал этого момента, несколько сотен лет. Точно, даже к бабке ходить не нужно. И я понял, что кое-кому сейчас очень сильно не поздоровится. «Выполняй». Отдал я окончательную команду, и лихарук буквально размазался в воздухе. Так ему хотелось поиграть с едой. Только это, горбатый, показывать мне не забывай. «Ха-хорошо, хос ин Отдалось у меня в голове, хотя злый день был уже далеко, и слышать его я никак не мог. «Это что, так тоже можно было?» Ошарашенно подумал я. И тут же получил оперативный ответ. Мошно, сын, мы с тобой ошень крепко повисаны теперь, так я с ним еще и переговариваться могу, вот это номер. Такого царского подарка я даже и не мечтал заполучить. Так у меня теперь, выходит, видеокамера с дистанционным управлением имеется, да еще и со звуком. Блин, прямо настоящее 4D-1 кино получается, полное погружение в реальность. Вот тебе и запечный лихорук, ай да молодца. «Ай да сукин сын, ну, теперь мы с ним таких дел наворотим, хрена лысого фрицы когда разгребут». Пока я незаметно пробирался в летнюю кухню, в которой был расположен зачарованный вход в алхимическую лабораторию, злый день долетел до первых оккупантов, постепенно бравших нашу стоявшую на отшибе избув плотное кольцо.